принеси мне мой. Он должен быть где-то у Гримы. Пусть Грима тоже придет сюда, но, Гэндальф, ты обещал добрый совет. Что теперь делать?» «Все, что нужно, уже сделано», — ответил Гэндальф. «Справедливость восстановлена, но отбросить страха и выйти из тени — это лишь начало». Он посоветовал Теодана собрать всех, способных носить оружие, И выступить против Сурумана пока не поздно. Женщины, дети и старики должны укрыться в неприступных горных убежищах, но не брать с собой никакого имущества. Речь идет о спасении жизни». Теодан предложил гостям отдохнуть, но Арагорн, поблагодарив, отказался. «Он попросил Теодона позволить им присоединиться к войскам, потому что обещал Йомеру сражаться рядом с ним». «Тогда мы обязательно победим!» – воскликнул Йомер. Да.